Глава третья Одан отступил от меня подальше. Собственно, правильно сделал, потому как после первородного огня не оставалось даже пепла. Потом он вздохнул и с размаху пнул первую подвернувшуюся вазу. Точнее, что-то липовато-золотистое, что торчало в углу и вызывало непреодолимое желание уничтожать все вокруг. «Давай по-честному. Половина комнаты тебе, половина мне. Я, знаешь ли, не эстет, но терпеть вот это все не могу». Лучше на развалинах переночуем, мне так даже привычнее. Или где-то внизу склеп был. Туда король точно не заходил и ничего в соответствии со своим вкусом не делал. На слове вкус Оден заметно скривился, словно дохлую крысу съел. Склеп уже не кажется мне плохим вариантом в сравнении с этим, я кинула комнату презрительным взглядом. То есть ты тут все будешь магией смерти разрушать, да? Нет, поломаю так магия это хорошо, но любой стресс снимается лучше, если прикладывать физические усилия. Кому как. Предлагаю тебе отойти, пока я буду жечь все это безобразие. Не забывай, огненная красота моя, что ты теперь замужем, а с мужем надо все радости делить пополам. Сначала вместе расколотим. На счастье и на долгую семейную жизнь. Потом постоним, потом выйдем наружу и...» Я, конечно, была не согласна и с тем, что надо делиться, и с тем, что я его но разум зацепился за другую фразу. «Стонать-то зачем?» Я в недоумении посмотрела на Одана. «Как зачем? Первая брачная ночь и все такое. Надо же нашим соглядатам предоставить информацию для доклада». Подбегнули мне в ответ. «А если лекарь решит проверить?» «Сожгу!» — сказала, как отрезала, представив, что кто-то будет прикасаться ко мне. И с какой целью? Я зябко передернула плечами. — Нет уж, не позволю. Я не кто-то там, не просто женщина благородных кровей, а огненная магесса высшего ранга. — То он об этом пожалеет, — закончил Одан. — Я не беспокоюсь на этот счет. Смельчаков не найдется. А вообще, не хочешь стонать, так хоть покричи. — Мне проще покрыть тебя бранной речью. Веселый настрой Одана напрягал. — Муж! — я наконец-то это произнесла. — выступал так, словно навязанный нам двоим брак всего лишь очередное приключение. Внутри меня все напрягалось. Я готова была запечь до хрустящей корочки все, что двигается и не двигается, а он вел себя как шут гороховый. И здорово сбивал мой воинственный настрой. И самое смешное, что своим состоянием, своими детскими смешками заразило меня. А ведь этот брак не шуточки, его нельзя разорвать, отменить... Да нам нельзя даже находиться вдалеке друг от друга больше определенного времени. Поэтому придется как-то уживаться. И что-то наводило на мысль, что Оден как раз пробовал вот эти варианты как-то. Отлично, тут же радостно согласился некромант. Так еще правдоподобнее. Чем сильнее будешь ругаться, тем меньше сомнений появится у соглядатаев Я скривилась, но признала, что в целом идея не так плоха. По крайней мере, от короля мы отделаемся. А что потом? Не могла не спросить. «Не знаю. Потребуем чего-нибудь от короля в качестве свадебного подарка. Похудеть? Чтобы не так противно было смотреть. Думаешь, реально? Да и не то уже будет. С этими складками его куда проще презирать», — ответил Оден. «Верный вопрос. Как-то король вызвал лекаря, который составил ему специальную диету. Так беднягу едва не казнили, потому что вкус блюд не удовлетворил короля». Я лично помогал этому лекурю бежать из королевства. С другой стороны, он прав. Если бы наш правитель не выглядел настолько отвратно, мы могли бы и ему клятву верности дать. Я пошутила. В отпуск хочу. Я вздохнула. Подумать только. Я без выходных и без отдыха служу на благо королевства уже больше пяти лет. Опустим ту вакханалию, которую мы творили в комнате и с комнатой. Разломали все, что можно разломать, а что нельзя — сожгли, развеяли или умертвили. И как-то перешли на сражение друг с другом. Не помню, что послужило причиной, то ли Одан зацепил меня какой-то картиной, то ли я обрушила на него часть балдахина. Но факт остается фактом. Друг с другом мы подрались. Нет-нет, никакого физического насилия, только магия. Не смертельная, но вполне себе неприятная». В результате нашего поединка я лишилась правой половины платья. Любимого платья, между прочим. А Одан получил проплешину на макушке. Разумеется, он ее заживил каким-то раствором через несколько минут после того, как драка завершилась. Было немного обидно. Я ведь, знаете ли, старалась, выжигая волосы именно там. В результате, как Одан и просил, я его покрыла отборной бранью. Потом я постонала, как раз в тот момент, когда поняла, во что превратился любимый наряд. Одан стонал на тему того, что выглядит хуже старикашки с этой проплешиной, пока рылся в поисках зелья. Звучит абсурдно, но, видимо, потенциальные соглядатые поверили и убрались из-под наших дверей, о чем не применуло сообщить моя маленькая огненная помощница. А потом мы с Оданом с чистой совестью отправились ночевать в склеп. Точнее, это был и не склеп вовсе, а обыкновенная тюрьма. Выбрав комнатушку получше, видимо, здесь содержали знатных особ, Я без зазрения совести улеглась на кровать, отнюдь не похожую на узкую тюремную койку. отдан присоединился позже, когда не нашел варианта получше. Конечно, вряд ли тюрьма могла похвастаться большим количеством таких неплохих комнат. Как ни странно, комфорт некромант любил, поэтому я не стала пинком его сгонять, но любезно предупредила, что в случае чего мало ему не покажется». Одан, конечно, поворчал на тему, что досталась же женушка, но благоразумно отодвинулся на край койки. Почему не пошли искать комнату по дворцу? Да потому что там нас точно найдут, а вот тюрьму обыщут в последнюю очередь. А наутро мы решили потребовать от короля заслуженный отдых. И знаете, чем это закончилось для меня? Тем, что впервые за пять лет меня отправили в отпуск. На болото возле кладбища, в самый центр некромантии и смерти. В особняк моего разлюбезного супруга, чтобы его собственные скелеты костями засыпали.